«Завтра в кино сходим?» – спросила меня Лена, когда уже всё закончилось, народ разошёлся, волейбольные сетки были сданы в кладовку и шум и гамм обсуждений сегодняшнего шоу окончательно утих. «Это Вурицк, что ли?» – спросил я. «Туда же час идти, а потом час обратно. Не страшно?» «Не-а, ни капли не страшно», – гордо заявила она. «С тобой теперь ничего не страшно. Как ты этого Бобикова разделал?» Приятно посмотреть было, я была не права. Со вздохом Далия призналась она, когда говорила, что они тебя отмудохают. Бывает, философски заметил я. А в кино пойдем, конечно. Мне и самому интересно, что это за городок такой Урицк, а то все мимо проезжаем, а внутри ни разу не были. Что за кино-то там идет? Мы когда по городу проезжали, афишу на ближайшую неделю прочитала. Должны показывать капкан, как украсть миллион и есению какую-то. Стой, стой. Капкан это ж третья часть саги про комиссара Миклова, наконец-то. Точно. Только Миклова на живо второй серии убили, так что тут без него. Про миллион это Одри Хепберн и Питера Тул, как они картину из музея крали. Это я помню. А есения что за хрень? «Мексиканская мелодрама», – пояснила Лена, – «про любовь цыганки и офицера». «Вот это без меня, а на первые две с удовольствием скажу». «Что, не нравятся мелодрамы?» «Не сказать, чтоб совсем, но не очень. С трудом доходят до меня такие сюжеты. Вот знаешь, почему женщины в футбол не играют, а мужики художественной гимнастикой не занимаются?» «Догадываюсь, но ты объясни, раз начал». Потому что есть чисто мужские занятия и развлечения, и есть чисто женские, и они довольно часто никак не пересекаются. Любовные мелодрамы – это женское. Интересно, ты рассуждаешь, задумчиво сказала Лена, и вообще ты серьезно изменился за последние два дня, как будто тебя подменил кто. Да никто меня не подменил, поспешил откреститься от этого варианта я. Просто накопилось достаточное количество изменений, которое вот так резко перешло в новое качество. Поцелуешь меня на дорожку? Сменил тему я. Больно, ты быстрый. Мгновенно ответила Лена. Завтра, может быть, но не сейчас. И она убежала на свой третий этаж, оставив меня на сходнях. Ночь прошла более-менее спокойно. Но утрячком я проснулся от дикий боли в пальцах правой ноги, жгло там немилосердно, поэтому я энергично задвигал ступней по простыне. Во, на велосипеде поехал, услышал я радостный голос Ахундова, далеко собрался. Я посмотрел, что там у меня с пальцами. Между большим и следующим была вставлена спичка, которая уже обгорела и потухла. Ясно всё, они мне сделали так называемый велосипед, любимую забаву дебилов в пионерских лагерях. Игорёк, сказал я, встав с койки, мы же вчера договорились, что будет честное выяснение отношений. Чё за детские подставы? Ничего мы вчера не договаривались. О чём с таким чмом вообще договариваться можно? А если я тебе сейчас руку, например, сломаю? Предложил я свой вариант. Ой-ой, герой какой! За ой, Калахундов. Ну вот моя рука ломай. Я немедленно ухватил его за руку за большой палец и взял на излом. Такой прием я отдаленно напомнил в эпоху своего увлечения джиу-джитсу. Игорь тут же упал на колени и заорал, что было мочи. Ну, отпустил я его, конечно, чтобы народ в соседних отсеках не перепугать, но это не помогло. Буквально через десяток секунд в нашу палату ворвался физрук Фирсов. Он на нашем этаже ночевал. Что тут происходит? Возмущенно спросил он. Что за дикие крики? Все хорошо, Сергей Палыч успокоил его я. Игорь увидел мышку и испугался. Это правда, Игорь? решил он уточнить вопрос. «Правда, Сергей Павлович?» – с давленным голосом отвечала Хунда, вмассируя себе большой палец. «А с пальцем у тебя что?» – заметил его манипуляцией физрук. «Задел за спинку кровати. Без моих подсказок», – пояснил он. «Ну-ну», – заметил Павлович. «В следующий раз не ори так, когда новую мышь увидишь». На этом наши беседы о прекрасном с Игорьком и завершились, но думаю, что не окончательно. А на завтраке новая водная появилась. Ко мне подошла Наташа Авчинникова, большая и активная громбаба, наш постоянный уже пару лет консорк школы, и заявила мне непререкаемым тоном: "Так, Малов, ты зачислен во вторую команду лагерного КВА на репетиции после обеда в Фаиэ де Баркадора. А почему не в первую? Сразу вырывался у меня вопрос. «Ну, я рада, что насчёт зачисления у тебя вопросов нет», – довольно усмехнулась она, – «а во вторую, потому что ты на втором этаже живёшь». Я не стал углубляться в тонкости формирования команд, а вместо этого задал другой вопрос. «Первый же этаж, где фойе закрыт на ключ, как мы туда попадём?» «Не волнуйся, этот вопрос я решу, не забывай, в два часа первая репетиция». Вот же новая напасть, подумал я. И потом, этот КВН года три уже как под запретом, нету больше никакого КВНа. А друг мой, Колька, молча выслушавший весь этот разговор, высказался наконец. А я тоже хочу в КВН, возьми меня с собой. Да какие вопросы, Колян, пошли, конечно. Боюсь только, что для зачисления ты должен будешь понравиться Наташке. Я постараюсь. Серьёзно ответил он. Поле нам сегодня досталось традиционно морковное. Спина уже не болела. Ну, почти не болела. Соседями мне попались неразговорчивые семиклассники, так что никаких происшествий до обеда не случилось ни одного. Ну, кроме разговора с Леной уже перед столовкой. «Тебя, говорят, в КВН зачислили?» Спросила она меня. «Так точно, товарищ Проскурина. А ты откуда знаешь?» У нас тут все про всех все знают, туманно ответила она. Значит, вместе будем выступать. Я тоже во втором отряде. Вот и классно. Значит, встречаемся через час на первом этаже. Хотя стой, Наташка же мне сказала, что во второй отряд зачисляют тех, кто на втором этаже живет. А ты же с третьего. Значит, бывает и в этом деле исключения, заметила она и отошла к своим подружкам Ирке и Стани. А Игорек про меня тоже не забыл, подкараулил после обеда и напомнил, что вечером у нас будет финальное выяснение отношений. И где же оно состоится, спросил я. Я тебе об этом после ужина скажу. Готовься. Я пожал плечами, мысленно решил готовиться, а сам вместе с Колей подался на первый этаж нашего непотопляемого дебаркадера. Заходить туда оказывается надо было с другого конца. Не с того, где мы обычно забирались на свой второй этаж. По центру был красиво оформленный вход, и даже вверху полукругом сохранилась устаревшая уже надпись «Волжское речное пароходство». Далее было большое и пыльное фойе, где и собралась команда КВН за номером два. В ней, кроме Наташи и Лены, были заняты Ваня из нашей комнаты и еще три более-менее знакомых пацана из девятых классов. И Леночкины подружки тоже в углу сидели: черненькая Ира и беленькая Таня. И того восемь душ, не считая меня и Коля. Привет всей честной компании поздоровался я. А это Коля, он тоже хочет в КВН. «Посмотрим, что он умеет, тогда и решим», – сжала губы в куриную гуску Наташа. «Итак, мы начинаем...» «Мы начинаем КВН», – автоматически вырвались у меня слова будущего гимна этой игры. «Начал, если уж что, продолжай», – недовольно зыркнула на меня Наташа. «Просто я подумал, что раз уж мы взялись играть в КВН, то начинать его можно какой-нибудь веселой песенкой, примерно такой». И я с чувством зачитал первый куплет известной песни. Дальше я пока не придумал. А зачем по два раза повторять слова, чтобы самые тупые поняли что ли? – задала неожиданный вопрос Лена. Это такой прием, пояснил я, для усиления восприятия. И потом так лучше в стихотворную фразу ложиться. Ясно, – отрезала Наташа. Песню общим голосованием утверждаем, Малов. Чтоб к завтрашней репетиции слова и музыка были готовы. Ничего себе, подумал невольно я. Только-только влился в коллектив, а уже что-то ему должен. Идем дальше. Тему нам утвердило руководство. Все про наш ЛТО, короче говоря. Так что просьба держаться темы и не расплываться. В КВН, как известно, есть такие конкурсы, приветствие, разминка, бой капитанов, домашнее задание и еще что-то забыла. Кстати, про капитана, стрела беленькая Таня. Для начала надо выбрать его, раз уж такой конкурс-то будет. Надо, сурова сказала Наташа. Предлагаю себя. Кто-нибудь против? Я против, выстонался Ваня. Лучше маловато, по-моему, никого на эту должность не найти. Наташа покраснела, но стойко перенесла этот выпад. Тогда голосуем. Кто за меня, прошу поднять руки. Подняли только она. И один парень из девятого класса. Кто за Малова? Туда было аж пять рук. Я уж не голосовал из скромности. А ты что же, Витя? Спросила она меня. Ты за кого? Воздерживаю. Семье такое право. Туманно ответил я. Хорошо. Общим голосованием утверждаем капитана Малова. Может, ты дальше сам вести собрание будешь, раз уж тебя старшим назначили? Ядовито спросила она меня. Без проблем, бодро ответил я и переместился на ее место. Она же села в самый дальний угол. А я начал вспоминать, что там было популярным в этом ковене после его второго пришествия на экраны, и что можно было показывать сейчас и что нет, и что показалось бы смешным вне тогдашнего контекста. И вспомнил, память у меня всегда неплохая была. Я думаю, что разбивать ковен на запчасти несколько неправильно, начал я, откашлившись. Надо выработать свою линию и тащить ее с самого старта и до самого финала. И как это на практике организовать? Тут же не выдержала Наташа из своего дальнего угла. Очень просто, Наташенька. Надо найти свою фишку и тащить ее по всей программе. «И что у нас будет за фишка?» – не унималась она. «Ну, хотя бы такая». Я лихорадочно перелистал в уме все виденные мною ролики КВНов в Ютубе и предложил то, что на поверхности лежало. «Все помнят детский стишок «Пиф-пафу-йой-ой». «Ну, помним, конечно», – за всех ответила Наташа, никак не желающая отходить от «Кормил правление». На этой основе им можно прыгать хоть пять конкурсов, хоть шесть подряд. Это как, например, не унималась Наташка, и какая связь зайчиков с нашим лагерем? Объясняю. Прошелся я по фойе до конца, длинное-то оно какое и обратно. У нас тут главный овощ какой? Правильно, морковка». А где морковка, там и зайчик. На одной этой параллиле можно с десяток смешных шуток срубить. Допустим, несколько смешалась активная Наташа. Приведи хотя бы парочку подходящих шуток на эту тему. Вот же проблема какая, чуть задумался я, вспоминая подходящие анекдоты. Ну хотя бы такая. Знаете ли вы, что настоящий мужчина должен быть похож на зайца? «Нет, не знаем», – вступила в диалог Лена. «Почему?» «Всегда немного косой и всегда при капусте». «Капуста – это деньги, что ли?» «Да, в кругах продвинутой молодежи сейчас так принято выражаться». «Хорошо, давай следующую». «Катится колобок, а навстречу ему заяц». «Уж и смешно», – сказала Лена. «Колобок, колобок, я тебя сейчас съем», – говорит заяц. «А колобок ему отвечает». Нет, косой. Это я тебя сейчас съем. Вот так появился на свете первый пирожок с мясом. Давай тогда уже третью. Не вопрос. Встречаются два охотника. Один говорит: Представляешь, как я вчера попал? Пошел на охоту и забыл взять с собой ружье. Бывает. И когда ты об этом вспомнил, спрашивает второй: Когда вернулся домой и начал показывать Жене зайца? «Пойдёт, наверное», – не слишком уверенно ответила Наташа. «К завтрашнему дню набросаешь ещё штук пять-шесть таких же». «Да, конечно, мне это раз плюнуть», – отвечал я, досадуя в душе, что рулит всем по-прежнему это комсоркша, а не я. «Теперь про музыку. У нас, кстати, в лагере есть какой-нибудь музыкальный инструмент и человек, способный сыграть на нём». «Конечно». Первый раз вступил в разговор один из девяти классников. Вот Ваня музыкалку закончил по классу баяна. Правда, Ваня? Уточнил я у него. Правда. Немногословно отозвался он. А баян в кладовке у завхоза лежит. Что-то я там никаких баянов не видел, когда сетку искал. Невольно подумал я, но останавливаться на этом пункте пока не стал. Отлично, значит музыкальное сопровождение нам обеспечено. Слова и тексты, касающиеся зайчковой тематики, я к завтрашнему дню набросаю. Да, а что это я один все болтаю? Неожиданно пришел мне в голову вот такой вопрос: может у кого-то есть другие идеи? Так вы предлагайте, не молчите. С предложениями было туга. Только Таня смогла выдавить из себя, что хорошо бы несколько породий на руководителей лагеря сделать. Народу это обычно нравится. Отличное предложение, подбодрил ее я. Вот и займись этим. Запиши наиболее характерные для каждого руководителя выражения и действия. Попробуй их обыграть. Ну и на этом наше первое собрание можно бы посчитать закрытым. Полу спросил я, глядя на Наташку. Она кивнула головой и поднялась со своего места. Значит, к завтрашнему дню такие задания: Малов пишет тексты музыку к заглавной песне, ну и еще к парочке песен про зайцев. Ваня добывает баяны и приносит его, Таня придумывает пародии, а все остальные думают и сочиняют шутки. Расходимся. Но、ну、что? Идем в кинота? Спросил я Улины, когда мы спустились по сходням на горячий песочек. Или передумала? Конечно, идем, бодро отрапортовала она. Только со мной Таня еще хочет пойти, чтобы не так страшно было. Тогда я Кольку тоже с собой возьму, не возражаешь? Кольку значит Кольку бери. Выходим сразу после ужина. Да, и у меня сегодня еще одно маленькое дельце имеется, но надеюсь, я с ним разберусь до ужина. Опять драка? Ты как в воду смотришь? «С Игорьком у нас не все вопросы проясненными остались, но на этот раз уж мы собирать толпу не будем, приватно разберемся». Игорь меня тут же практически и атаковал. Нет, не ударом в нос, а пока предложением о месте и условиях к встрече. Я совсем согласился, и вот через четверть часа мы вчетвером... Он позвал Басова, а я Кольку для равновесия... Маршируем строго по линии, пролегающей между депоркадером и столовкой. Там, согласно утверждению Игорька, скоро обнаружится ровная площадка, покрытая травой, закрытая со всех сторон кустами смородины и евняком. Там и будем соревноваться, кто круче и могуче, так сказать. Пришли, сказал Босов, сплевывая далеко в сторону. Готовьтесь, пацаны! Я тут же скинул рубашку и треники, остался в одних трусах Общества трудовые резервы, созданного между делом в 1943 году Советом народных комиссаров СССР для вовлечения в занятия спортом учащихся начальных, средних и профтеховских заведений, и начал прыгать, имитируя бодрую разминку. Коля стоял рядом, насупившийся и какой-то весь мутный. Ты чего такой смурной? Тихо спросил я у него. Сдается мне, что Игорек твой какую-то подленую приготовил. Выдал он мне накопившееся у него в душе. С чего ты взял? Решил уточнить я. Я видел, как они с Басым с утра шептались о чем-то. Это раз. То, что голыми руками тебя не возьмешь, они вчера еще поняли. Это два. Ну давай сразу и три, не тени. Подогнал его я. А три заключается в том. Что у Басова за пазухой какой-то сверток лежит, закутанный в платочек. Скорее всего, ножек там у него. Нож это не хорошо, подумал, отвечал я. А где они его взяли-то? Если на нашей кухне, то не страшно, там все ножи тупые. Где взяли, не могу сказать, но точно не на кухне. Спасибо, что предупредил. Поблагодарил я другана, как говорят умные люди. Предупрежден, значит вооружен. А сам попрыгал еще полминуты и объявил противной стороне, что готов к бою и походу. Значит правила такие, заявил боссов, что никаких правил нет. Можно бить во все точки и использовать все подручные предметы, которые сможете найти. Время три минуты. Погоди, погоди, остановил его я. Про подручные предметы, давай поподробнее. Такого пункта в правилах я что-то не припоминаю. Отчего подробнее-то? Вызвирился на меня босс. Я все сказал, ты все услышал. Чего у тебя за пазухой спрятано? Прямо перешел я к интересующему предмету. Покажи сначала, а потом уже начнем. Лавиахун. Это боссов крикнул Игорю, игнорируя мои слова. И да. Это оказалось финка весьма навороченного вида. Погнали. А вот это уже совсем не хорошо, подумал я, отыскивая взглядом что-нибудь подходящее на этой площадке. Увидел сухой ствол отывника, валявшийся тут явно с прошлого года. А пойдет и это. Поднял его, быстренько обломал тонкую верхушку, осталась палка длиной полтора метра примерно. и толщиной сантиметра три с толстого конца. «Ну, погнали, значит, погнали!» – обратился я к Игорьку. «Гони!» А сам взял свой дрынк посередине и начал крутить его, перебрасывая из руки в руку. Игорь выставил руку с ножом далеко вперед, присел и начал осторожно придвигаться ко мне, следя за летающей палкой. «Ты не боишься, Игорек?» спросил я у него, пока он ещё был на достаточном удалении, загреметь по тяжёлой статье. «Это по какой?» спросил вместо него боссов. «Если не до смерти меня зарежешь, то это тяжкие телесные, причём умышленные, до восьми лет. А если уж до конца пойдёшь, то это и вовсе будет сто третья статья до десяти лет. А если отягчающие обстоятельства найдут, то ломиться тебе будет уже сто вторая статья». Самой до вышки можно докатиться. Ты, конечно, лицо несовершеннолетнее, вышку тебе не выпишут, но пятнарик вполне могут. Нравятся такие перспективы? Врешь ты все, Заробосов. Ахун беево гада. И Ахун ринулся на меня целя ножом в живот. Я сумел как-то и завернуться, так что нож вместе с его рукой пролетел мимо. А у Игоря открылся незащищенный затылок, по которому я немедленно и соданул комлям своей палки. Он упал, попытался подняться, но я оказался быстрее и сначала стукнул палкой по его правой руке, так что нож вылетел из нее. Потом откинул нож ногой подальше, а сам заломил его руку за спиной и начал подтягивать ее к самой шее. Это очень больно. «Ну все, все, сдаюсь!» – заорал он через пять секунд после начала болевого приема. Я для порядка подержал его еще немного, потом отпустил и спросил у боссова. «Бой закончен?» «Закончен», – угрюмо ответил он, смотря куда-то в сторону. «С ним закончен, а со мной ты еще встретишься!» «Может, прямо сейчас и встретимся, раз уж мы все тут собрались?» Предложил я. «Нет, я сказал потом, значит, потом!» Буркнул тот и начал помогать Игорьку встать на ноги. «Ну и ладушки!» Ответил я, натягивая обратно майку с трениками. «Только давай уже без ножей!» Мы посоветовались друг с другом и решили, что если выходить в кино после ужина в восьмом часу, назад вернемся не раньше одиннадцати, поэтому что? Правильно! Я провел разъяснительную работу среди руководства и получил добро на пропуск ужина, получение питания сухим пайком и возврат в лагерь не позднее 10 часов вечера для всех нас четверых. Не скажу, что это просто удалось, но всякая работа красна результатом, а не процессами ее выполнения, а результат в этом конкретном случае был строго в нашу пользу. И чего там нам в сух поёк положат? Сразу же поинтересовался Колян. Да как обычно, наверное, со вздохом ответил ему я. По бутерброду с котлетой, печеньки и яблоко. Ладно, я согласен, махнул рукой он. А у девочек спрашивал, спросил и у них получил ровно такое же согласие. И вот мы все вместе уже уходим от опустылевшего депаркадера, куда глаза глядят. А глядят-то они у нас в данном случае строго на север, на славный город, а если уж быть точным, то поселок городского типа Урицк, названный так в честь видного революционного деятеля Моисея Соломоновича Урицкого, зверски застреленного в 1918 году эссером Канегиссером. Так, я узнала, что там за кино идет сегодня. Сказала Лена, когда мы завернули за ближайшую старицу, как украсть миллион? Нормальный выбор одобрил я. Старенькая, правда, Кинцо, но Одри Хэбберн Спидераму тулам скучать не дадут. А я вот что-то и не знаю, такую актрису Одри Хэбберн, призналась Таня. Ну, она такая маленькая и черненькая, пояснил ей я. Под мальчика все время стрижется. «У нас вроде бы в прокате были римские каникулы, где она вместе с Грегори Пэком отжигает». «Да, вспомнила», – ответила Таня. «А Питер этот кто?» «Это вообще легенда кинематографа», – сказал я. «Один Лоуренс Аравийский чего стоит? Высокий, худой, голубые глаза, светлые волосы. Икона, короче говоря, стиля». «Какая икона?» – испугалась Лена. «Которую в церкви вешают?» «Упаси бог!» Это одно из значений английского слова icon культ. К религии имеет, конечно, отношение, но очень отдаленное. Если дословно на русский перевести эту фразу, то это будет примерно человек, которому поклоняются в вопросах стиля. Что-то у нас разговор куда-то не туда зарулил. Решил поменять тему я. Давайте лучше друг другу страшилки рассказывать. Давайте. Я люблю страшные истории. Обрадовалась Лена. ты предложил тебе и начинать. Вот так подумал я. Любая инициатива наказуема. Но начал первым. А вы знаете, что совсем недалеко отсюда есть такая легендарная деревня Шковырна. И чем же она легендарна? Спросила Таня. Она давно заброшена, но внутри домов все выглядит так, будто люди вот-вот только отсюда вышли и скоро вернутся. Это, например, как? Ну, тарелки расставлены, ложки разложены, вода в ведра налитая, даже печка топится иногда. Но это еще не все. Заинтриговал. Весело сказала Лена. Говори уже теперь и оставшееся. Народ из соседних деревень говорит, что в этой шковерне время от времени появляется некая женщина во всем черном, и она вот. забирает с собой случайных посетителей, туристов, грибников, охотников с концами, причем это не слух, а подтвержденный факт. Куча народу пропала в тех местах за последние десять лет. Мне один знакомый мент из того района рассказывал недавно. Напугал, серьезно заявила Таня, а где хоть примерно эта деревня находится? Это через Волгу надо переправиться, а там на восток или на северо-восток километров десять, по-моему, далековато от нас. Ну, я свою историю рассказал, теперь ваша очередь. Кто следующий? Я слышала про Мордовское озеро. Решительно потянула одеяло на себя Лена. Это в Вачском районе. Карстовое, по-моему, это озеро. Точно. Там кругом эти карстовые провалы. И что же страшного в этом озере? Якобы там живет монстр типа Лахнисского, и он утаскивает на дно случайных купальщиков штук десять уже утащил. Документально подтверждено это. Там много народу пропало совсем. Ну это совсем далеко, сказал я. Это все двести километров по прямой отсюда, так что не страшно. Еще есть желающие попугать нас. Я желаю. Вдруг взял слово Колька. Моя история будет про этот самый Дебаркатор, где мы все живем. Нука, нука, заинтересовалась Лена. Давай выкладывай. У меня дед с бабкой недалеко отсюда живут. Вон там. И он показал рукой, где они живут. Деревня Чебаниха называется. Так они мне как-то такую историю вывалили. Короче говоря, Волга тогда шире была и все эти старицы залиты водой были. А депаркадер на воде плавал, как ему и полагается. И в тридцатые годы сюда свозили осужденных на расстрел врагов народа, выгружали на депаркадере, а потом кого стреляли, кого топили в реке. Интересно, но страшного пока мало, заметила Лена. Сейчас и страшная будет, пообещал Колян. Если коротко, то одна партия осужденных. Состояла из священнослужителей, папов, там, диаконов и так далее. И один из этих священнослужителей проклял тех, кто его расстреливал, сказал, что типа не будет им покоя после смерти и что вечно они будут вот на этом месте обитать. И что дальше? Известно, что папов постреляли, а в дебаркадере нашем приведение тех чекистов обосновались. Выползают они якобы только раза в год в день того расстрела. И когда был расстрел? Где-то в середине июля. Скоро, значит, нам их ждать надо. Ну ты напугал, серьезно ответила ему Таня. Теперь нам что, каждую ночь бояться что ли? Да это шутка такая была. Решил разрядить обстановку я. Скажи, Коля, я же знаю, что у тебя дед с бабкой вообще в другой области живут, а не здесь. И подмигнул ему незаметно, поддерживай, мол, он довольно быстро въехал в ситуацию. Конечно, шутка, с радостной улыбкой сообщил он, а то я смотрю вы все такие серьезные, что дальше некуда. Вот-то решил разыграть вас. А дебаркадор этот здесь появился только после войны. Там же рядом с надписью "Волжское речное пароходство" видны циферки 1957. Все, включая меня, радостно рассмеялись. Если вдуматься, то еженощная ждание в гости потусторонних чекистов радость небольшая. А вот и канал, сказал я, увидев ровную речную гладь. Метров пятьдесят, а то и семьдесят, заметил Колян. Как преодолевать будем? Не волнуйтесь, все предусмотрено, заметил я. Тут если налево. «Да, налево пройти метров сто. Должна быть паромная переправа». «Ну как паромная? Лодка обычная, человек десять в неё влезает». «И почём за переправу берут?» – спросила хозяйственная Таня. «Гривенник с носа, если много народу, то скидку делают. Не волнуйтесь, граждане, деньги у меня есть». Сто не сто, но через двести метров на берегу действительно нарисовался железный трос, закреплённый за бетонный столбик. а на другом берегу канала лодка с дремлющим в ней лодочником. «Эй, на пароме!» – заорал я, сложив руки рупором. «Пассажиры приехали, давай сюда!» Лодочник проснулся, надел рукавицы и начал подтягивать лодку к нашему берегу. «Интересно», – сказала Лена, глядя на эти его манипуляции. «Я на паромах ни разу в жизни не плавала». «Ага». «Народу много, он один у переправы», – вырвалось у меня. «Чего-чего?» – не поняла Таня. «Да песня такая есть народная», – пояснил я, – про паромы и паромщиков. Что-то я не слышала напой. «Слушай, конечно, отступать мне было некуда», – проговорил первый куплет известной песни про паромщика. «Глубоко», – задумалась Лена, – «а почему все это на заре происходит?» Лодка тем временем ткнулась носом в наш берег, и мы дружно залезли в нее. Ахрен его знает, товарищ майор, ответил Яленья. Народ так сочинил, я за весь народ отвечать не могу. Отец, скидку для молодежи сделаешь? Перевел я стрелки в другую сторону. Сделаю, быстро согласился тот. Двугривенный со всех, если вечером обратно поедете. Обязательно поедем, часа через два примерно. никуда не уедешь до этого времени. Да куда ж я денусь? – ответил паромщик, поплевал на руки и начал тянуть лодку в обратном направлении. А песня хорошая, продолжила свои размышления Лена. Надо бы ее в наш кавен вставить. Мы высадились на другой берег этого самого канала и запрыгали по лесочку по направлению к центру Уризка. А почему эту речку каналом зовут? Вдруг спросил Колька: в каналах вроде вода течь должна куда-то в одну сторону, а здесь она стоячая. От черта его знает, задумался я. Это опять-таки народное название. А вообще-то, если не ошибаюсь, то это рукав Волги, бывший рукав. Когда-то тут вода, наверное, текла, а потом что-то там сдвинулось и образовалось озеро такой длинной вот формы. А мы, кстати, уже пришли. Вон памятник, а вон оно дерево. В смысле кинотеатр, пошутил я словами легендарного фильма. Кинотеатр назывался незамысловато "Ракета". После исторического старта Гагарина у нас огромное количество заведений переназвали словами космической тематики. По всему Союзу теперь раскинулись многочисленные спутники, восходы, метеоры и орбиты. Здание было необъятных размеров из стекла и бетона. Я так думаю, что проблем с отсутствием мест тут не будет. Тут их явно больше тысячи, сказал я. Ну, я за билетами, а вы тут поскушайте немного. И я оказался прав. Кроме меня желающих купить билеты не было ни одного человека. сонная кассирша спросила: на какой ряд я желаю? Я выбрал самый дальний за тридцать пять копеек. Дальше были же по сорок пять, и она выкинула на прилавочек четыре синеньких билетика в обмен на мои рубль сорок. У меня в кармане, учитывая расходы на паромщика, оставался еще рубль с мелочью. Вот, показал я обществу билеты. Пятнадцатый ряд, середина. Через полчаса начало можно еще по мороженому прикупить. А я денег не взяла, закручивалась Таня. Ерунда, отрезал я. Я все это затеял, значит мне и расплачиваться. Вот ларек с мороженым, можешь ни в чем себе не отказывать.